Кризис мотивации. Современный мир находится в состоянии постоянного напряжения и неопределенности. Экономические кризисы, войны, политика, которая порой превращается в откровенный фарс, медицины, напоминающие русскую рулетку, стали неотъемлемой частью нашей реальности. Пандемии, подобные той, что охватила мир в последние годы, вновь и вновь напоминают нам о хрупкости и нестабильности нашего существования. Экономические кризисы, возникающие испугающей регулярностью, оказывают разрушительное воздействие на жизни миллионов людей. Внезапные обвалы рынков, рост безработицы, сокращение доходов, Увеличение неравенства приводит к массовому разочарованию и утрате доверия к экономической системе. В условиях, когда деньги теряют свою ценность, а стабильность становится роскошью, многие люди ощущают себя заложниками обстоятельств, что подрывает их мотивацию к труду и развитию. Войны, которые продолжаются в различных уголках планеты, добавляют еще один слой – к общему чувству неопределенности и страха. Несмотря на все усилия по установлению мира, военные конфликты продолжают разгораться, принося страдания и разрушения. Политические решения превращаются в фарс, вызывают недоумение, разочарование у простых людей. Политики, играющие на страхах и передрассудках, зачастую принимают решения, которые кажутся абсурдными и бессмысленными, что лишь усугубляет кризис доверия. Все эти факторы создают атмосферу тревоги. Кризис мотивации в современном мире – это сложное явление, которое отражает глубинные изменения в социально-экономической и психологической сфере жизни. Последние десятилетия Со всеми трансформациями, вызванными технологическим прогрессом, глобализацией, изменением ценностей, эти изменения оказывают огромное влияние на восприятие людей. Одной из ключевых причин кризиса мотивации является и технологическая революция, которая радикально изменила то, как и зачем люди работают, общаются и проводят свободное время». Современные технологии обеспечили допуск к неограниченному количеству информации и возможностей, но одновременно привели к постоянному информационному шуму и перегрузке. В условиях, когда внимание человека стало предметом постоянной конкуренции, возникает проблема рассеянности и отсутствия фокуса. Люди часто теряются в обилии возможностей, испытывают трудности с постановкой приоритетов и находят себя в состоянии постоянной тревоги и стресса. Глобализация, в свою очередь, внесла свои коррективы в восприятие смысла жизни и ценностей. С одной стороны, мир стал более связанным и доступным, предоставив людям беспрецедентные возможности для личностного и профессионального роста. С другой стороны, глобализация привела к унификации культурных ценностей и утрате уникальности национальных традиций. Многие люди испытывают ощущение потери идентичности. Люди больше не чувствуют себя частью чего-то большего, теряют связь с сообществами, к которым они раньше принадлежали, и часто не могут найти смысл в том, что они делают. Важную роль в кризисе мотивации играет изменение ценностей и приоритетов в обществе. Современный мир, ориентированный на потребление и материальный успех, создает давление на людей, заставляя их постоянно стремиться к достижению внешних целей, таких как благосостояние, статус, признание. Однако такие цели часто оказываются пустыми или недостижимыми. В результате люди чувствуют себя несчастными и разочарованными, даже когда достигают того, к чему стремились. Ощущение бессмысленности и пустоты приводит к потере мотивации и апатии. Кроме того, на кризис мотивации влияют психологические факторы, такие как тревога и депрессия. которые стали широко распространенными в современном обществе. Постоянное давление, необходимость соответствовать высоким стандартам, страх неудач, неустойчивость, отсутствие ясности в будущем вызывают у людей чувство беспомощности и отсутствие энергии для достижения целей. В таких условиях даже при наличии внешних стимулов человек может испытывать внутреннее сопротивление и нежелание действовать. Современные социальные сети играют двойственную роль в кризисе мотивации. С одной стороны, они предоставляют платформы для самовыражения, общения и обмена опытом, С другой стороны, они создают иллюзию идеальных жизней, формируют нереалистичные ожидания и способствуют возникновению чувства зависти и неудовлетворенности. Постоянное сравнение себя с другими, чьи успехи и достижения выставлены на показ, приводят к тому, что многие люди начинают ощущать свою неполноценность и бессмысленность своих усилий. Кризис мотивации в современном мире является результатом взаимодействия множества факторов, для его преодоления необходимы глубокие изменения в том, Как люди воспринимают свои цели, ценности и смыслы? Важно научиться отличать внешние стимулы от внутренних желаний, найти баланс между достижением успеха и сохранением внутренней гармонии, а также развивать навыки осознанности, которые помогут человеку определить, что же действительно важно для него в жизни». Кризис мотивации среди населения и предпринимателей может иметь глубокие последствия для бизнеса и экономики в целом. Когда люди теряют мотивацию, это приводит к снижению производительности, ухудшению качества работы. Работники, не чувствуя внутреннего стимула или не видя перспектив развития, начинают выполнять свои обязанности менее эффективно, что сказывается на конечном продукте или услуге. В бизнесе это проявляется в снижении конкурентоспособности и потере клиентской базы, поскольку потребители все чаще отдают предпочтение тем компаниям, которые продолжают поддерживать высокий уровень сервиса и качества. Кроме того, кризис мотивации среди предпринимателей может привести к снижению инновационной активности и готовности к рискам. Предприниматели, теряя интерес к своему делу, могут откладывать внедрение новых идей или стратегий, что в долгосрочной перспективе негативно сказывается на их бизнесе. Это также может привести к сокращению инвестиций в развитие бизнеса и технологий, что замедляет общий экономический рост. Так или иначе, кризис мотивации не только ослабляет отдельные компании, но и может иметь цепную реакцию, которая затрагивает всю экономику, приводя к снижению общего уровня благосостояния экономического роста. Мы живем в обществе с потребительством, испытывающим глубокое социально-экономическое неравенство и столкнувшимся с рядом серьезнейших социальных и экологических проблем – Капиталистическая система, ориентированная на неограниченный рост и максимизацию прибыли, кажется все менее адекватной для решения этих вызовов. В этом контексте все яснее проявляются преимущества стратегии сотрудничества, которые могут предложить путь к более сбалансированной, устойчивой, включающей всех участников социальной структуре. Если рассмотреть социалистические системы, которые потерпели крах К концу XX века то основные их проблемы часто связаны с ограничениями на предпринимательскую деятельность, а не столько с самими принципами социалистического распределения. Скандинавская модель, сочетающая элементы капитализма и социализма, демонстрирует значительные успехи. Этот балансирующий подход позволяет извлекать преимущества как из конкуренции, стимулирующей творчество. так и из кооперативного социалистического стиля распределения ресурсов. Живя несколько лет в Норвегии, я лично убедился в преимуществах скандинавской модели. Она создает условия для предпринимательской деятельности и конкуренции, что стимулирует инновации и экономический рост. При этом модель также гарантирует широкое распределение выгод от этого роста среди населения. Это не только способствует экономическому процветанию, но и поддерживает высокий уровень социального равенства, экологической устойчивости и общего благополучия. Человеческая мотивация значительно сложнее, чем просто стремление к выгоде и доминированию. На самом деле люди, которые чрезмерно желают богатства и власти, часто прибегают к более простым – И зачастую незаконным способом достижения своих целей, вместо того, чтобы следовать законным деловым практикам. Мы – существа с разнообразными потребностями, которые включают не только экономические, но и социальные, интеллектуальные, эмоциональные аспекты. Мы стремимся к чувству принадлежности, ищем новые знания, жаждем творчества, стремимся к признанию. Эти многообразные и сложные мотивы могут стимулировать инновации, прогресс не менее эффективно, чем конкуренция. Включение этого широкого спектра человеческих стремлений в наши экономические системы может привести к более тонкой и эффективной работе. Возможно, настало время пересмотреть основы наших экономических моделей, отойти от преобладания конкуренции принять более коллективный и многогранный подход к мотивации. Такой сдвиг может заложить основу для экономики, которая не только способствует инновациям и экономическому росту, но и укрепляет социальную сплоченность, интеллектуальное развитие и общий успех. В мире бизнеса одним из самых больших расходов. который может понести лидер, является даже не прямая финансовая потеря, а цена, которую он платит за свое раздутое эго. Этот внутренний враг способен ослепить лидера, заставляя его принимать решения, продиктованные самолюбием, а не здравым смыслом и интересом людей. Это приводит к токсичной рабочей атмосфере, где истинные цели организации отступают на второй план, уступая место стремлению лидера к самовозвеличиванию. Лидер с раздутым эго часто сосредотачивается на своем имидже и личных достижениях, пренебрегая необходимостью учитывать мнения других, и прислушиваться к конструктивной критике. Это создает среду, где честное общение подавляется, а инновационное мышление блокируется, поскольку сотрудники боятся противоречить или просто чувствуют себя недооцененными. Финансовые последствия такого стиля лидерства также весьма ощутимы. Решения, принятые из эгоистических побуждений, часто приводят к дорогим ошибкам, которых можно было бы избежать при более коллективном и обоснованном подходе. Проекты могут запускаться без должного планирования, лишь бы удовлетворить желание лидера показать быстрые результаты, а талантливые сотрудники могут покинуть компанию, устав от работы в условиях диктуемых эго. Истинно успешные лидеры понимают, что их роль заключается не в самовозвешении, а в служении организации ее людям. Они осознают, что смирение – это не слабость, а признание своих ограничений и достоинств окружающих. Контроль над собственным эго – не просто желаемое качество, а жизненно необходимое для создания мотивационной и успешной организации. Лидеры, которые учатся контролировать свое эго, а не подчиняться ему, строят компании, способные адаптироваться и процветать в меняющемся мире. Умение уступать, признавая более компетентных специалистов в определенных областях, также играет важную роль в стратегическом лидерстве. Иногда, отступая или оставляя других лидировать, можно предотвратить дорогостоящие ошибки и создать культуру доверия и открытого общения. Так или иначе, контроль над эго и развитие мудрости – это не просто добродетели, а важные элементы устойчивого и успешного лидерства. Лидеры, которые акцентируют внимание на этих аспектах, не только создают здоровую и продуктивную организационную культуру, но и достигают долгосрочного успеха, сохраняя положительное и эффективное лидерство. В образовании значение как конкурентных, так и неконкурентных подходов особенно заметно. Пока некоторые образовательные системы стимулируют конкуренцию для достижения высоких результатов, другие акцентируют внимание на сотрудничестве и совместном обучении. Конкурентный подход в образовании побуждает учащихся соперничать друг с другом за высокие оценки, награды и признания. Это может стимулировать некоторых студентов к более усердной работе, улучшению навыков и достижению выдающихся результатов. Однако такой подход также может привести к избыточному стрессу, нездоровой конкуренции и чрезмерному акценту на результатах в ущерб процессу обучения. В то же время образовательная система, основанная на сотрудничестве и лишенная конкуренции, может воспитывать в учащихся другие ценности – Совместное обучение стимулирует студентов помогать друг другу, что способствует развитию мотивации, социальных навыков и чувства общности. Оно поощряется средоточение на процессно ориентированном обучении, развитии любознательности, творчества и любви. Хотя такой подход может не принести немедленной победы, он способствует более глубокому и целостному развитию. Когда конкуренция проникает в личностные отношения, результаты часто оказываются разрушительными. Успешные отношения обычно основаны на сотрудничестве, сочувствии, понимании общих целях, а не на стремлении одного партнера превзойти другого. В романтических отношениях постоянная конкуренция может вызвать обиды, неудовлетворенность и эмоциональное отдаление – Это не способствует единству и взаимному росту, а вместо этого может привести к разрыву. Такие отношения часто заканчиваются расставанием, так как теряют основу взаимной поддержки и дружбы. С другой стороны, сотрудничество в личных отношениях способствует открытому общению, взаимному уважению совместному принятию решений. Это настоящее партнерство, где каждый вносит вклад в достижение общих целей – будь то создание семьи, совместный рост или построение совместного бизнеса. Так же, как в личных отношениях конкуренция на рабочем месте может быть разрушительна, в том числе потенциально дестабилизируя организацию. Когда сотрудники постоянно конфликтуют, это может привести к созданию токсичной рабочей атмосферы, наполненной напряжением и недоверием. Хотя некоторый уровень конкуренции может стимулировать людей и улучшить свои результаты, чрезмерный фокус на индивидуальных достижениях в ущерб успеху команды может привести к конфликтам среди сотрудников. Это затрудняет сотрудничество, мешает обмену знаниями, может снизить общую эффективность. С другой стороны, создание культуры сотрудничества на рабочем месте может привести к более положительным результатам. И конкуренция, и сотрудничество значительно влияют на наше психологическое состояние. Хотя конкуренция может быть мотиватором, побуждающим людей стремиться к совершенству, она также может увеличить уровень стресса и чувство неполноценности. Постоянное стремление превзойти других может у некоторых привести к выгоранию и проблемам с психическим здоровьем. Зависимость самооценки от результатов может вызвать эмоциональные потрясения, когда ожидания не оправдываются. Сотрудничество часто способствует развитию товарищества и чувства принадлежности к чему-то важному. Работая над общими целями, люди улучшают коммуникацию, понимание и взаимоподдержку, что укрепляет социальные связи и чувство принадлежности к группе. Такая среда может повысить удовлетворенность от работы, самооценку и общее психологическое благополучие. Конкуренция и сотрудничество также играют ключевую роль в динамике различных политических систем. Например, демократия основывалась на конкуренции идей, где политические партии соревнуются за власть, предлагая различные подходы к решению социальных проблем, Эта конкуренция может стимулировать политические инновации, предотвращать злоупотребление властью, обеспечивать представительство разнообразных мнений граждан, хотя на практике это может не всегда работать эффективно. Однако после выборов сотрудничество становится критически важным. Избранные представители должны объединять усилия для принятия законов и реализации политики – Без способности к сотрудничеству и компромиссам постоянная конкуренция может привести к параличу правительства, когда из-за разногласий невозможно добиться прогресса в важных вопросах. В авторитарных системах часто подавляется конкуренция для поддержания власти и обеспечения определенной степени сотрудничества. Однако такое принудительное сотрудничество может угнетать инновации и инакомыслия, что со временем приведет к социальной нестабильности, экономической стагнации. Становится очевидно, что в политических системах крайности, будь то чрезмерная конкуренция или абсолютное сотрудничество, могут быть вредными. Ключ к успеху лежит в поддержании баланса, при котором конкуренция стимулирует мотивацию и политическое развитие, в то время как сотрудничество между Различными группами обеспечивает взаимный контроль и баланс. Конкуренция в мировой ге геополитике, особенно когда она связана с милитаризацией, территориальными спорами, совершенно неадекватными в наше время. Или стремление к экономическому доминированию может привести к серьезным конфликтам. Последствия таких конфликтов в современном, взаимосвязанном и технологически продвинутом мире могут быть катастрофическими, угрожая крупномасштабными войнами или даже выживанию человечества. Угроза ядерной войны является одним из самых ярких примеров потенциально катастрофических последствий конкурентной динамики. Гонка вооружений во времена Холодной войны выявила эту опасность, когда сверхдержавы стремились превзойти друг друга военной мощи, оставляя мир в состоянии нестабильного баланса и ужаса. В наше время с распространением ядерного оружия, появлением новых военных технологий, таких как автономно действующее вооружение, значимость этой проблемы остается высокой. В таком контексте важность сотрудничества не может быть переоценена, Дипломатия, переговоры, многостороннее взаимодействие являются ключевыми инструментами для снижения напряженности. Сотрудничество играет ключевую роль в решении глобальных экологических вызовов. Проблемы, такие как изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды, не знают национальных границ. Технологический прогресс также является результатом сложного взаимодействия между конкуренцией и сотрудничеством. Конкуренция мотивирует компании и индивидуумов к быстрому внедрению инноваций, что расширяет границы возможного. Стремление превзойти конкурентов может стимулировать прорывы и ускорение развития. Однако технологии также процветают благодаря сотрудничеству. Проекты с открытым исходным кодом, обмен информацией, совместные предприятия – все это ключевые элементы многих технологических Достижения. Здравоохранение представляет собой арену, где сходятся конкуренция и сотрудничество. С одной стороны, конкуренция между поставщиками медицинских услуг способствует повышению качества, эффективности и внедрению инноваций. Например, фармацевтические компании соревнуются в разработке новых лекарственных средств. С другой стороны, сотрудничество не менее важно, особенно в медицинских исследованиях. Больницы и клиники координируют свои усилия для обеспечения комплексного ухода за пациентами, а исследователи со всего мира объединяются для решения сложных медицинских задач. Пандемия стала жестким напоминанием о нашей общей уязвимости и взаимозависимости. В процессе анализа различных аспектов становится ясно, что конкуренция и сотрудничество – это не взаимоисключающие, а скорее взаимодополняющие элементы, пронизывающие все уровни человеческого общества. Каждый из них обладает уникальной ценностью и играет ключевую роль в социальной динамике. Искусственный интеллект в настоящее время больше отражает дух сотрудничества, чем конкуренции. Он развивается благодаря масштабному взаимодействию между исследователями, инженерами, учреждениями разных стран. Искусственный интеллект демонстрирует свой потенциал наилучшим образом, когда используется совместно. Хотя в этой области присутствует элемент конкуренции, например, в технологических компаний разработать переводовые AI-технологии, или в желании стран лидировать в исследовании, этот аспект не должен подавлять основной дух сотрудничества. По мере того, как искусственный интеллект все глубже интегрируется в общество, он обладает потенциалом существенно изменить наши социальные нормы и взаимодействия. В обширном и непредсказуемом мире бизнеса успех часто кажется недосягаемой наградой. доступны только самым умным и стратегически мыслящим людям. Но что, если я скажу вам, что одного интеллекта недостаточно для достижения процветания? Парадокс успеха часто проявляется в самых неожиданных формах, когда те, кого считают глупыми по общепринятым стандартам, достигают великих высот, в то время как самые яркие умы могут оступиться и потерпеть неудачу. Давайте разберемся, почему так происходит. Прежде всего, стоит предопределить, что значит быть глупым или умным в контексте бизнеса. Интеллект, традиционно измеряемый коэффициентом IQ или академическими достижениями, безусловно, играет роль в решении проблем и принятии стратегических решений. Однако успех в бизнесе зависит не только от умственных способностей, но и от множества других факторов, включая эмоциональный интеллект, стойкость, адаптивность и, конечно же, удачу. Одним из ключевых факторов, способствующих успеху людей, считающихся глупыми, является их бесстрашный подход к риску. В то время как умные люди могут тщательно анализировать каждый возможный исход и риск, иногда до состояния паралича и бездействия, Те, кто воспринимается как менее умные могут смело бросаться в... в открывшиеся возможности, не задумываясь. Эта смелость может привести либо к краху, либо к прорывным инновациям, дерзким инвестициям, нестандартным стратегиям, которые приносят неожиданные плоды. Кроме того, успех в бизнесе часто требует эффективного общения и навыков межличностного взаимодействия. Областей, где традиционные оценки интеллекта могут не сработать. Люди, которых считают не очень умными, могут обладать природным обаянием, харизмой и способностью глубоко взаимодействовать с другими не очень умными, вызывая доверие и лояльность среди сотрудников, клиентов и партнеров. В то же время высокоинтеллектуальные личности могут испытывать трудности с социальными динамиками. Казаться высокомерными или неспособными эффективно общаться с окружающими, что может препятствовать сотрудничеству и мешать успеху. Еще одним важным фактором является способность учиться на неудачах и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, что крайне важно в нестабильном мире бизнеса. В то время как умные люди могут быть привыкшими к похвале за свои интеллектуальные достижения, Им может не хватать смирения и стойкости, чтобы оправиться от неудач. Напротив, те, кого считают не очень умными, могут обладать скромным отношением к неудачам, воспринимая их как возможность для роста, а не как показатель своего интеллекта. Эта готовность учиться на ошибках и менять курс по мере необходимости может стать... Мощным катализатором успеха, кроме того, успех в бизнесе, часто зависит от интуиции и инстинктов, качеств которых невозможно измерить стандартными тестами или академическими достижениями. В то время как умные люди могут полагаться исключительно на данные и анализ для принятия решений, те, кто воспринимается как менее умные, могут доверять своим инстинктам и интуиции. что позволяет им улавливать возможности, которые другие упускают. Эта способность ориентироваться в неопределенности, принимать смелые интуитивные решения, которые они сами себе не могут объяснить, может стать решающим фактором на пути к успеху. Так или иначе, парадокс успеха в бизнесе не очень умных людей бросает вызов нашим предвзятым представлениям об интеллекте и показывает, что одного блеска недостаточно для гарантии процветания. Хотя интеллект, безусловно, имеет свои достоинства, часто именно сочетание смелости. эмоционального интеллекта, адаптивности, смирения, интуиции, а главное – удачи поднимает людей на великие высоты в мире бизнеса. Так что в следующий раз, когда вы увидите, как кто-то, кого вы считаете не совсем умным, добивается успеха в бизнесе, помните, это успех. Нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Мотивация человека не ограничивается конкуренцией и сотрудничеством. Она может быть вызвана любопытством, желанием независимости, стремлением к мастерству, потребностью в признании или просто радостью от выполнения задачи. Понимание этого разнообразия в стратегиях и мотивациях может помочь создать более сбалансированные, эффективные социальные, экономические и организационные структуры. Основополагающим является нахождение правильного баланса, признание сложности человеческой мотивации и отказ от простых моделей.